глава 13. когда в шкафу по волшебству появился сверток с одеждой, я забыла обо всем на свете даже о стычке с ахдаром накрыла каким то липким чувством безнадеги и страха руки тряслись когда развернула шуршащую бумагу и коснулась костюма ничего общего с жаркой гаванью он не имел и нетрудно было догадаться Что испытание пройдет в холоде, которого я не боялась. И все же я никогда не видела такой одежды, будто вторая кожа, черные штаны переходили в белую рубашку на завязках. Тяжело вздохнула и натянула это на голое тело, ощущая, как начинает гореть кожа и становится душно. Чтобы не вспотеть окончательно, быстро нацепила на себя. Вторую часть костюма, которая состояла из черной кофты с капюшоном. Ткань по крепости походила на кожаный доспех и весила прилично. Поверх повязала мантию с меховым воротничком и надела высокие сапоги. Позаботилась о том, чтобы браслеты оказались в доступе видимости. Покинула дом и столкнулась с улыбающейся во все 32 зуба магдой. Она только шла с ужина переодеваться. Увидев меня, смутилась и не удержалась от колкости. «Тебе не идет!» – рассмеялась, поравнявшись со мной и коснулась меха на моем плече. «Нелепый вид!» – фыркнула, а мне захотелось вцепиться ей в глотку. Но ничего не ответила. Одарила презрительным взглядом и гордой походкой пошла по пирсу. Склоки с участницами не должны выбить меня из колеи перед испытанием. Плевать, что происходит вокруг. Я стояла у шатра, будто гранитная статуя. Ни с кем не общалась, даже Зизи не ответила на простой вопрос. Страх нарастал с каждой минутой ожидания. Я размышляла, каков он, сам остров невест? Почему мы видели лишь небольшую гавань, окруженную морем? И где женихи? Ни один не пришел, а в стороне их домиков не было никакого движения. «Очаровательные мои!» С белозубой улыбкой в центре шатра появилась блистательная русалка, держа в руках шар, внутри которого бесновался магический синий шторм. «Вот и настал тот день, когда вы окунетесь в магию Лемаса, увидите часть острова, которым кто-то из вас будет править. Далла погладила шар, и он будто заледенел и нем покрылся, хотя жара стояла неимоверная. То, что солнце скрылось за горизонтом, погружая гавань в сумерки, ничуть не спасало. Я чувствовала, как капельки пота стекают по спине и впитываются в ткань. А самое главное, сегодня мы лишимся одной из вас. «Навсегда!» Почему она говорила это с такой кровожадной улыбкой? Неужели происходящее ей так нравилось? У меня вот кончики пальцев онемели и часть лица от пугающих слов. Всем хотелось жить, поэтому зловещая гробовая тишина опустилась на гавань. «Я держу в руках сферу, в которой заключена магия», «Без нее нельзя будет пройти следующее испытание. Эти артефакты раскинуты по острову, и вам всего лишь нужно их найти. А в этом вам помогут браслеты, подаренные женихами». Я взглянула на свои, а потом в сторону участниц, которые их не получили. «У кого их нет, не страшно. Вы всегда можете отобрать вещицу у другой участницы» особенно если у кого-то их много. Я не поняла. Далу забавляла издеваться над невестами, ведь после ее слов на меня устремились кровожадные взгляды девушек, заставив онеметь не только лицо, но и все тело. От осознания, что на меня начнется настоящая охота, холодный ком подступил к горлу. Спасибо демону, будь он неладен. Находиться в атмосфере общей ненависти было настолько сложно, что захотелось просто раздать эти злосчастные браслеты тем, у кого их нет. Но Далла заговорила вновь. «Участниц девять, а сфер восемь. Думаю, не надо объяснять, что это значит. А теперь...» – прозвучал громкий гонг. Она вновь погладила шар, и тот стал прозрачным. Я буду вызывать вас по именам. «Криона!» — начала она с эльфийки, форма для испытания, на которой сидела идеально. Отличий от своей я не нашла. Разве что под кофтой виднелась рубашка цвета ее острова. Грациозная девушка коснулась сферы, и та засветилась ярко-зеленым. Вспышка на миг ослепила, и эльфийка исчезла. Ахнули все. А я настолько поразилась этой безграничной магией, что следила за происходящим с открытым ртом. Вскоре, кроме меня, никого у шара не осталось, и шар засветился белым, когда подошла к нему. Протянула руку и плавно коснулась прохлады стекла. Последнее, что увидела, благосклонная улыбка русалки, а потом черный провал. Не успела ничего сообразить, как обнаружила перед собой скалистые заснеженные горы. Солнце находилось в зените, будто бы снова наступил день. Я стояла на выступе у крутого обрыва, на дне которого журчала речка. Отшатнулась в испуге. Сделала еще пару шагов назад и начала оглядываться уже более внимательно. На первый взгляд, Местность напоминала родной суровый остров, но растения здесь изобиловали контрастными цветами. Такое ощущение, что их собрали со всех девяти островов и поместили на одной территории. Что же до животных, то пока даже ни одного насекомого не увидела. Можно было еще долго разглядывать красоты тайного острова, но я понимала, что нельзя терять времени. Нельзя же моим наказанием стала идти последней. Взглянула на браслеты. Никак они не изменились, хотя должны подать знак, если сфера будет где-то рядом. Но куда идти? Хоть бы сказали, в какую сторону топать. Спокойно, проговорила самой себе, когда от тревоги сердца до боли забило по ребрам. Надо спуститься. Здесь, почти на самой вершине, Явно нет места, где мог лежать шар. Следуя логике и интуиции, пошла по хрустящему под ногами снегу в поисках безопасного спуска. Ориентировалась на шум реки, ведь по растениям нельзя ничего понять. На каких-то деревьях мох раскинулся справа, на каких-то слева. И тут же эта странная фауна граничила с суровым климатом зимы. Даже яркие красные цветы выбивались из сугробов и смотрелись маячками на общем фоне цветы осенила когда подошла к небольшой поляне тонкой алой нитью они уходили вниз по склону и я проследовала за ними пару раз по пояс утонула в снегу но нашла подобие тропинки скользкой и опасной но все же ведущей прямо к берегу реки наткнулась на трухлявое дерево и отломила от него кусок коры уселась на нее и вспомнила как мы с отцом в детстве катались с горки на санях улыбнулась со всей той болью, что никогда уже не отпустит и оттолкнулась дух захватила от скорости не сдержалась закричала от восторга граничащего со страхом влетела прямо в огромный сугроб и только у его подножия сумела свернуть и затормозить. Почувствовала себя ребенком, которому захотелось скатиться с горки снова, но меня быстро вернул в реальность женский голос. «Стой, гадина!» Не зря я волновалась, что в лице участниц, которым не досталось браслетов, обрела лютых врагов. Ко мне подбегала Нага Эриса с явным намерением отобрать подарок женихов. «Ага, нашла дуру!» – огрызнулась, ругая себя за неосторожность. Так здорово было хоть ненадолго забыться, как реальность дала о себе знать. Сейчас эта змеюка живо напомнит, зачем сюда попала. Беспомощно огляделась в поисках того, чем могла бы себя защитить. Высокий уступ над обрывом весь заметен снегом и покрыт ледяными наростами. У берега вода замерзла, образуя тонкую корку, а ближе к середине бежала с стремительным ледяным потоком. Соваться туда самоубийство в ледяной воде долго не продержишься а открытая часть слишком большая чтобы переплыть в той части берега откуда спустилась я крутой склон подняться сложно да и все время буду на виду за спиной эрисы темнела махина леса там под разлапистыми ветками елей можно было бы укрыться от участниц но это потом а сейчас ты слышала о лесса! Сегодня должно остаться восемь участниц. Почему бы тебе не освободить путь более достойным кандидаткам? Инверок в нашей компании явный перебор. Хищно оскалившись, Нага подкрадывалась ко мне, забирая чуть левее. Двигалась плавно, завораживая каждым движением. «Не понимаю, откуда такая ненависть? Я же ничего тебе не сделала. Если тебе нужен браслет, я его и так отдам». Коснулась запястья с намерением скинуть проклятую вещицу и дать дёру. «Отдашь! Конечно, отдашь! Все браслеты будут моими по праву победительницы!» Нага вскинула руки в ритуальном жесте, а я зажмурилась, понимая, что против магии противопоставить нечего. Вот только... Песчаная каракатица! Что за фокус? С пальцев девушки сорвался легкий пшик вместо магического удара. «Что-то не так?» – не сдержала истеричного смешка. Сама-то чуть с жизнью не распрощалась и напрочь забыла, что на острове не действует никакая другая магия, кроме магии хранителей Лемоса. Разве что на территории гавани невесты могли колдовать и пополнять запасы энергии, ведь отрезанные от источника они быстро слабели. «Не получилось, да? Какая жалость!» Теперь-то наши шансы уравнялись. «Ну уже иди сюда!» Поманила Нагу пальцем. Отступать было глупо. Эриса легко бы догнала меня и нанесла удар. «Уж лучше я буду первой!» Бросилась на нее со всей яростью, сбивая девицу с ног. Мы покатились по снегу, яростно царапаясь и мутузя друг друга кулаками. Нага была сильна, изворотлива и, как оказалось привычно к физическим нагрузкам. В какой-то момент поняла, что Эриса побеждает. А я совсем не хотела умирать. Тонкие пальцы Наги уже добрались до моей шеи, и в глазах потемнело от нехватки воздуха. «Нет», – ударила девушку по лицу, оставляя кровавые полосы ногтями. Она испуганно взвизгнула, как и любая девушка, дорожившая своей красотой. Ну а я впилась в рису мертвой хваткой и рывком подкатилась к краю обрыва. Небольшое усилие, и вот мы обе полетели вниз прямо на тонкий лед, который моментально покрылся трещинами. На прозрачной поверхности проступила вода. Мантию я скинула в самом начале, в отличие от соперницы, явно не привыкшей сражаться в таких условиях. Мех на одежде Наги быстро намок и потяжелел. Двигаться стало сложнее. Пусть она и держала меня крепкой хваткой, но уже не колошматила куда ни попадя, и слабела прямо на глазах. Хрупкая поверхность под нами прогнулась, трещин стало еще больше. Каждое движение грозило обрушить нас в ледяную воду, но мне-то не привыкать к купанию в холодной водичке. Неприятно, да. Есть большой риск подхватить простуду или даже тяжелую лихорадку. Но это все будет потом. Умереть я могла и сейчас. Чувствуя, что чаша весов медленно склоняется в мою сторону, рывком перевернулась и уселась верхом на нагу, придавив собственным весом. «Пощади!» – вдруг взмолилась Эриса, и я только сейчас поняла, что она уже окоченела от холода. Талая вода насквозь промочила ее мантию и подобралась к телу. Песчаники же теплолюбивые создания, пришло внезапное озарение. Они абсолютно не переносят холод и быстро теряют силы. Отсутствие магии только усугубило эффект, не давая девушке согреться. Не я это начала, намекнула, что предлагала мирное решение проблемы, но меня даже слушать не стали. «Пожалуйста», – прошептала Нага посиневшими губами. Зла я на нее не держала. В конце концов, всего лишь защищалась. Но как-то странно просить о пощаде и при этом стискивать пальцами мое горло. Может, перестанешь уже душить? Я... я не могу разжать их. Холодно. Ох... Я ослабила свою хватку и осторожно убрала руки и рисы. На ощупь те были холоднее снега, и совсем не гнулись. И это несмотря на перчатки и великолепную экипировку. Брюки, кожаный доспех, сапоги, меховая мантия. Они отлично держали тепло и не пропускали холод. Ну, если только он не проник внутрь вместе с сталой водой. Нам надо очень осторожно двигаться к берегу. Никаких резких движений. Потихонечку, поняла. Сейчас я с тебя слезу и отползу потом кину тебе ремень и ты запнулась понимая что замерзшими пальцами нога ничего не сделает угу. тогда я сейчас обвяжу твою руку ремнем и буду тянуть не бойся я тебя вытащу ты только не делай резких движений и слушай меня заручившись согласием я медленно завалилась на бок и потихоньку сдвинулась в сторону крепко сжимая второй конец ремня в ладони Вот только лимит везения для нас на этом закончился. Хрупкий лед проломился, и мы обе ушли под воду. От неожиданности я взмахнула руками и чудом не упустила злосчастный ремень, который с силой рвануло из ладони. Второй рукой удалось зацепиться за край и не уйти под воду. С горем пополам, обламывая тонкий лед и изрезав кожу, мне удалось выбраться на берег и вытянуть рису. «Прости, прости, прости», шипели ее синие губы. Я же тем временем молча, дрожа от дикого холода, забрала свой ремень и направилась к лесу, оставив змеюку на берегу. Зуб на зуб не попадал, но я все равно упорно шла вперед, заставляя себя как можно быстрее передвигать негнущимися ногами. Боялась, что меня может настигнуть новая опасность в лице уже другой участницы в такой неподходящий момент. Во все глаза искала укрытие, чтобы скрыться от потоков пробирающего до костей ледяного ветра. «Привет, подруга!» – услышала знакомый голос за спиной и сердце ухнуло в пятки. «Вот и все. Я потеряла столько сил, что на меня можно просто дунуть, и я упаду». Медленно и обреченно обернулась и увидела перед собой Зизу, которая стирала кровь с лица. Видимо, ей неплохо прилетело в нос. А еще сразу обратила внимание, что на ее руке больше нет браслета. За одно мгновение в голове пролетел ворох мыслей, и все они склонялись к тому, что Арчанка с легкостью может вырубить меня одним ударом и забрать трофеи. «Боги островные, что это с тобой случилось?» Я сжалась вся в комок, когда она замахнулась. Но с удивлением поняла, что Зиза снимает мантию, чтобы меня укутать. Подхватила меня под руку и осторожно повела вглубь леса. «Э-эриса», риса только и сумела вымолвить, трясясь осиновым листом. «Гадина! А у меня Синда браслет отобрала! Не думала, что дроу такие чокнутые! Да она озверела!» Так мне залепило по носу, что я отключилась, а когда очнулась, браслет исчез. «Одолжишь?» Наспех поведала свою историю и тут же перешла к делу новоявленная подруга. «Бери!» — вручила ей свою руку, понимая, что мои пальцы не способны снять его самостоятельно. Мы остановились, и Зиза с жадной улыбкой защелкнула одну из моих вещиц на своем запястье. «Тебе надо было сразу прятаться!» Целая охота на тебя развернулась. Собственно, я знала, что так будет. Кто-нибудь нашел сферу? Немного расходилась, и ко мне вернулась нормальная речь. Не знаю, — протянула Арчанка, и показалось, что нам одновременно в голову пришла одна и та же мысль. Что будет, если встретим сферу? Думаю, временная дружба тут же закончится. Я знала, что нужно разделяться и делать это как можно раньше, но не решалась произнести такое вслух. «Спасибо, Олеса. Хорошо, что она первая заговорила. Отошла от меня на пару шагов и указала в сторону раскидистых кустов. Я туда пойду». Я отдала ей мантию и наткнулась на благосклонную улыбку девушки. «Удачи!» «И тебе», — шепнула, провожая ее взглядом. От сердца сразу отлегло, всей душой не хотела сражаться с арчанкой Побрела в сторону высокой горы, мечтая о кружке горячего чая у костра. Тяжело дышала и молила всех богов о том, чтобы больше никого не встретить. Видимо, мои молитвы были услышаны. Я заметила, что браслеты слегка засверкали золотым мерцанием. С радостью выставила руку вперед и пошла вперед уже быстрее, наблюдая, как металл разгорается все ярче. Значит, шла в правильном направлении. Постоянно оглядывалась и слушала гулкое биение собственного сердца. Но зато немного согрелась. Улыбнувшаяся удача подстегивала забыть о дискомфорте. Меня будто невидимая нить вела через сугробы и кусты. А когда свечение стало почти невыносимым для зрения, взглянула вперед, и наткнулась на едва заметную, скрытую густыми растениями пещеру. Помялась на месте, еще раз оглянулась по сторонам и прошмыгнула в углубление. Браслеты осветили стены с причудливыми ледяными наплывами. Было так скользко, что я пару раз больно упала и поползла в сужающуюся пещеру на четвереньках. Казалось, туннель никогда не закончится. Как вдруг браслеты резко потухли, погружая меня во мрак. От страха замерла и забыла, как дышать. А потом где-то в глубине пещеры засветилось крохотное озерцо. Я тут же съехала к нему по льду и увидела, как из его недр на поверхность медленно выплывает сфера насыщенного золотого цвета. Как завороженная, я вошла в воду и протянула руку, чтобы коснуться шара почувствовала исходящий от него жар и взяла находку в ладони. Будто сам огонь пронесся от пальцев рук до кончиков ногтей на ногах, высушивая одежду и согревая изнутри. Совсем как ласковое солнышко вмиг обогрело и приласкало своими теплыми лучами. Не успела поразиться и порадоваться находке, как провалилась в темноту, чтобы через мгновение оказаться в комнате своего бунгала, прижимая магическую сферу к груди. С восторгом заметила, что раны на руках затянулись.